Глава 18. «Если нужно, я могу дать вам Люсины записные книжки», — сказал Игорь Александрович. «Я готовился к нашей встрече и перечитал их заново. Там есть дневник, бывший с Люсей в походе, в том самом, последнем. И там в конце одна любопытная вещь. Сами увидите». Дубинин принёс стопку записных книжек со истертыми корочками и ветхими страницами, исписанными карандашом и чернилами. Объевшись, будто клопы, мы с Вадиком смотрели, как хозяйка разливает чай и режет торт. Торт роскошный, с названием Пятирик, потому что он из пяти компонентов, сказала Татьяна. Я вновь подумала о том, что мне бы хотелось иметь таких родственников, как Дубинины, но постеснялась им об этом сказать. Мы просидели здесь еще час. Я листала старый семейный фотоальбом, китайский с инкрустацией на обложке и папиросной бумагой между страниц. С некоторых снимков на меня смотрела Люся. Сначала крошечный ребёнок, потом девчушка, девочка, девушка. С мамой и папой, с Игорем, с друзьями одноклассниками, на отдыхе, в походах, в школе. Я всюду безошибочно узнавала её милое личико. «Люся занималась в школьном драмкружке», — сказал Игорь Александрович. Она очень этим увлекалась. И как-то раз ей досталась роль «Снежной королевы». Я потом много видел всяких фильмов по Андерсену, но ни одной «Снежной королевы» лучше Люси не было. Она так здорово передала этот ледяной характер. Игорь Александрович замолчал. По страшным березовским колеям мы ехали обратно в Екатеринбург. «Сейчас 5.15», — сказал Вадик. «Я съезжу по делам, и ровно в девять в гонке буду у тебя». Возле железнодорожного переезда мы снова встали. На этот раз тетка в оранжевой тужурке остановила нас не зря. Издалека слышалось громыхание и пристукивание. Из темноты вырастал поезд. «Товарняк!» — заметил Вадик и полез в карман за бумажником. «Если товарняк идет, значит, надо держаться за денежку. Тогда будут деньги, их поезд привезет». Смутился. «Меня племянник научил». Мы сидели в темноте и держались за денежку, каждый со своей стороны, а прямо перед нами мелькали вагоны неизвестного груза и назначения.